Горы. Путевые заметки. «Зачем же нам ехать в Италию, когда мы преспокойно можем поехать в Испанию?» Я посмотрела Софье Ивановне прямо в глаза и отвечала спокойно. «А зачем нам ехать в Испанию, когда мы преспокойно можем поехать в Швейцарию?» «А зачем нас понесет в Швейцарию?» – подхватила она, «когда мы преспокойно можем поехать на Кавказ». Я прекрасно понимала, в чем дело. Дело было в том, что Софья Ивановна только что разбила любимую чашку, и ей нужно было сорвать на ком-нибудь сердце. Не желая служить ее низменным инстинктам, я решила убить ее сразу своей кротостью. «Да, друг мой, вы хотите ехать на Кавказ? Что ж, я очень рада». Ей не хотелось на Кавказ. Она чуть не плакала со злости и говорила дрожащим голосом, надеясь вызвать меня на п р о т е с т «Поедем по военно-грузинской дороге. Вы ведь не видели ничего подобного. Мне-то э все равно, но вам это, конечно, страшно интересно». и Я кротко улыбалась, и через три дня мы поехали. От Петербурга до Кавказа. Стоит ли описывать наше путешествие? Потеряли один зонтик, одну картонку, два пледа, один кошелек, одну фальшивую косу, одну квитанцию от багажа, три полотенца и 18 рублей деньгами. Словом, доехали благополучно. Во Владикавказе поели на вокзале шашлыку и пошли на базар нанимать коляску, дам лет и обратно. На базаре оказалась всего одна коляска. На козлах сидел бородатый русский мужик и зевал к р е с т я рот. Софья Ивановна деловито отстранила меня локтем и сказала мужику, «Дам лет и обратно коляску четверкой сколько возьмешь?» «Дам лет!» Он презрительно улыбнулся. «Цена известная — 35 рублей». «Нечего, нечего! Больше сорока не дам!» Я дернула Софью Ивановну за рукав. Она оглянулась сердито. «Оставьте, пожалуйста! Вы вечно везде переплачиваете!» «Меня предупреждали, чтобы я больше сорока не давала!» Но имщик стоял на своем. «Ищите другого! Может, какой дурак и повезет дешевле, а я не могу!» «Как я цену с вас не ломил, а по-божески сказал, что 35!» Так нужно тоже и совесть иметь. А я больше сорока не дам. Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы я не вмешалась. Вероятно, они никогда бы не сговорились. Но мне очень понравился имщик. Он так подходил к нашей компании, что было жаль его упускать. Я схватила Софью Ивановну за руку и громко закричала. Ради бога молчите, он уже согласен. Имщик, голубчик, барыня согласна. Подавай скорее лошадей к вокзалу. Но тут снова вышла история. Ямщик сказал, что должен дать нам задаток, а то мы его надуем и возьмем другого. А Софья Ивановна обиделась и выразила уверенность, что н а д у е т именно он и поедет с другими, и потому он должен взять с нас задаток. Я с трудом помирила их, взяв с каждого в свою пользу пока что по три рубля. После долгих сборов, ссор и разговоров мы, наконец, выехали, Остро н е н а в и д и т друг друга, я м щ и к а и всю четверку лошадей.